Поверхность планеты проступала все отчетливей. Холмистая местность, аккуратно расчерченная на разноцветные многоугольники, лоскутки, увеличивающиеся, становящиеся вблизи огромными, до горизонта поля. Разноцветье объяснялось просто. Что только здесь не росло и не вызревало. Круглый год, безостановочно. Здесь умели получать от Земли все, что можно. Здесь. На тихой, просторной аграрной планете оптимально использовали и новейшую технику, и ресурсы рабочей силы, в основном человеческой. Но Хэн поймал себе на том, что прокручивая в голове информацию о обороне 3, он уже третий или четвертый раз подумал, надо же, как тут красиво. Космопорт, на который они в конце концов приземлились, представлял собой площадку которая тянулась на многие километры. Неудивительно, садясь, они видели несчетное количество огромных барш-роботов. Та часть космопорта, где размещались собственно корабли автаркии, занимала лишь небольшой угол этого сооружения, при том, что средства связи и жилые комплексы находились здесь же. Для барш предназначалась вся остальная площадь бескрайнее море причальных мест, каждая из которых окружено специальными мостками, по которым легко и удобно добраться до баржи для ее ремонта или загрузки. По дорогам, сходящимся со всех сторон космопорту, шел постоянный поток крупногабаритного наземного транспорта, который разгружался и тут же снова отправлялся туда, где сейчас шла уборка урожая. Фальшивая баржа с запрятанным внутри соколом опустилась на указанном причальном месте среди сотен других как только они коснулись земли щебетание компьютеров смолкло хэн и чубака выбрались из кабины и вошли в передний отсек болукс сидящий на диване поднял на них взгляд мы сейчас высаживаемся сэр нет ответил хэн джесса сказала что эти люди сами найдут нас вуки подошел к выходу и нажал кнопку. Люк Сокола откинулся, рампа опустилась. Но они не ощутили привычного дуновения воздуха новой планеты. Воздух атмосферы Рона-3 внутренне проникал. Маскирующий корпус прикрывал большую часть надпалубных сооружений Сокола, и сразу же у конца рампы был установлен временный внешний люк. Едва успела опуститься рампа, как послышалось клацанье по наружной обшивке. Вуки настороженно фыркнул. У Хена в руке тут же появился бластер. Увидев, что партнер готов к встрече, Вуки нажал кнопку, открывающую внешний люк. Их взором предстал человек, выглядевший по меньшей мере странно. На нем был зеленовато-серый комбинезон портового рабочего и пояс для инструментов. Но аура, излучаемая им, Хэн сразу почувствовал это, а он привык доверять своим ощущениям при первом контакте. Аура его меньше всего напоминала ту, что присуща техникам-контрактникам. Этот не контрактник, не техник, уроженец мира, где явно в избытке хватает ультрафиолета. Кожа у пришедшего была голубовато-черного цвета, слегка отливающая лиловатой синевой. В темных, круто вьющихся волосах и кудрявой черной бороде светло поблескивали серебряные ниточки, а кое-где и пряди. Рослый, крупный, ладно сложенный, чуть тяжеловатый и чуть медлительный. Этот человек держался с большим достоинством, но черные глаза его были молодыми и веселыми, с живой искоркой. Я назвался он первым. Взгляд у него был прямой, открытый, и хотя говорил он негромко, голос отличался глубиной и звучностью. Он повесил на пояс тяжелый гаечный ключ, которым стучал по корпусу. «Капитан Соло, здесь!» Чубака лапой указал на своего партнера, который как раз в этот момент спускался по рампе. Потом Вуки рявкнул что-то на своем родном языке. Рэкон рассмеялся и к великому изумлению Хэна проревел ответ на языке вуки. «Очень немногие люди способны хотя бы понимать язык этих крупных гуманоидов, и еще меньше их часть обладает диапазоном и силой голоса, требующимися, чтобы говорить на нем». Чубака испустил душераздирающий, переливистый рев, выражавший его восхищение Рекканом, и шустро распустившись вниз... Похлопал его по плечу, как старого друга. «Надеюсь, обмен приветственными песнями закончен?» Карелианин гнул ту же линию, что и на Дюраоне. «Никаких сантиментов, никаких подробностей. Я Хэн Соло, тогда взлетаем!» Рэкон, откровенно оценивающе рассматривал пилота. свет радости не угасал на его лице. «Мне бы хотелось, чтобы это произошло!» как можно быстрее капитан Соло, но сначала придется заглянуть в центр, чтобы перекачать данные, которые мне нужны, и прихватить остальных. Теперь стало ясно, что первое впечатление о его медлительности было обманчивым. Мимика была по-молодому подвижной, и когда Рекон смеялся или оценивал собеседника, слушая и явно подмечая каждое слово, каждую интонацию, он казался Хэну быстрым, Во всяком случае, Хэн не усомнился бы в его реакции, да и в способности мгновенно принимать решения. Хэн, оглянулся и сделал знак Болуксу, который уже замер в ожидании наверху лестницы. Иди сюда, ржавая жестянка! Для тебя наконец нашлось дело. Болукс, с уже закрытым грудным пластроном, лязгая, заспешил вниз по трапу. Хэн, негуманно подумал, о смехотворной негибкости дроида. Но Болукс вновь его удивил. Медленно спускаясь и медленно выговаривая слова, он объяснил, что эта странная манера ходить объясняется не самой совершенной системой подвесок, которую ему установили в какой-то момент его долгой карьеры. Рэкон протянул Хэну и Чубаке две карточки, яркие красные квадратики с оттиснутыми на них, Белыми идентификационными кодами. «Временный Ид, объяснил он. Если у кого-нибудь возникнут вопросы, вы заключили краткосрочные контракты, как технические помощники пятого класса. Мы. буркнул Хен, мы никуда не собираемся, дружище. Бери дроида, прихватывай свою шайку или кого там еще и возвращайся вместе с ними. Мы, как верная жена, будем ждать вас у окошко, поддерживая огонь в очаге. Рэкон ослепительно улыбнулся, абсолютно искренне. Ярко выраженный лидер, знающий цель, умеющий подчинить и направить, настолько сильный и обаятельный, что даже не просчитывает, чем воздействовать на новичка, которого он хочет зачем-то использовать. Это злило Хена. Он привез-отвез. Это удобный способ жить так, как ему нравится. Он бродяга. Он живет быстрым покорением расстояний. Они за ворушками тех, кто сидит на месте. Но, улыбнувшись его бурчанию, Рекон спросил по существу: А э, что вы предпримете, когда появятся дезинфекторы, они облучат всю баржу, в том числе и ваш корабль. Конечно, вы можете включить дефлекторы, но портовые датчики тут же это засекут. Партнеры с сомнением уставились друг на друга. У Хэна пересохло во рту. Вообще-то дезинфекция судов была обычной процедурой, а вот если человеки, вуки будут при этом болтаться поблизости, кто-то может и насторожиться. Тут Хэн вспомнил об отказном листе, который был ему обещан. Но идти с Рекко нам его всегда бросало в пот в коридорах власти, а инфоцентр Автаркии был как раз таким местом. С новой силой. Вспыхнула врожденная осторожность. Э, зачем мы вам там нужны? Ты явно чего-то не договариваешь. Ты прав, есть и другие причины, ответил Рэкон. Но я думаю, что во всех случаях, и для вас, и для меня, будет лучше, если вы отправитесь с нами. Я буду очень вам признателен. Хен пристально посмотрел на высокого темнокожего человека, с подвижным, легко улыбающимся лицом, и подумал об отказном листе и неизбежности появления дезинфекторов. — Чуи, принеси сумку для инструментов! Он отстегнул пояс с бластером, понимая, что не сможет в таком месте открыто находиться при оружии. Чубака вернулся с сумкой и своим самострелом. Оба положили оружие в сумки для инструментов, и Вуки повесил ее на плечо. В сопровождении Болукса они вышли наружу. Заперли внешний люк и последовали за Реконом. Корпус баржи тянулся с обеих сторон помоста, далеко внизу, на другом конце помоста парил Скиммер с прицепленной к нему рабочей платформой и незапертой кабиной. Рекон уселся на место водителя, Хен рядом с ним, а чубака сзади. Болукс устроился на рабочей платформе, вцепившись в нее с помощью сервозахватов, и Скиммер. Устремился прочь от баржи. Как это ты так быстро нас нашел? поинтересовался Хэн. Мне удалось выяснить, на какой причал вас поставят, и когда вы должны прибыть. Я выехал сразу же, как только информационная система зарегистрировала, что вы подходите. Чтобы получить доступ на поле, понадобилось совсем чуть-чуть времени. Полагаю, этот дроид и есть мой компьютерный зонд. В некотором роде, ответил Хэн. Рэкон гнал скиммер на предельной скорости между рядами стоящих на причалах барж. У него в груди сидит другой аппарат. Вот он и есть твоя игрушка. Со всех сторон космопорт был окружен полями зреющих хлебов, которые покачивались под несильными порывами теплого ветра. Оглядываясь по сторонам и щурясь от яркого солнечного света, Хэн спросил, «А что ты хочешь скачать из компьютера афтарки, Рэкон?» Тот, испытывающий, взглянул на него, а потом снова вернулся к рычагам управления и выехал на служебную трассу. Хэн знал, что если не считать области в непосредственной близости от баржи, скиммер должен строго придерживаться разрешенных маршрутов и будет остановлен, если полетит слишком высоко, слишком быстро или над пересеченной местностью. Вдали, по полям... Ползали гигантские земледельческие машины роботы. Одни сажали растения, другие ухаживали за ними. Третьи были способны за день убрать урожай с огромной площади. Рекон включил поляризацию ветрозащиты и окон Скимера. Не для того, чтобы сделать их непроницаемыми для наружного наблюдения. Это могло бы вызвать подозрение, а просто для защиты от солнца. Они слегка потемнели. Внутри кабины стало сумеречно, и у Хэна возникло ощущение, точно он находится в одном из шаров, где Сабадор держит своих домашних животных. Уверенно ведя скиммер по дороге между морями, клонившихся к земле злаков, Рэкон спросил. «Ты знаешь, в чем здесь состоит моя миссия?» «Джесса сказала, что вам самим решать, рассказывать нам об этом или нет». Я чуть не отказался от сделки из-за этого, но потом рассудил, что на такой риск можно было пойти только из-за кругленькой суммы». рэкон покачал головой. «Ошибаешься, капитан Соло. Речь идет о поисках пропавших. Я собрал группу тех, у кого при необъяснимых обстоятельствах пропали друзья или родственники. В последнее время подобные вещи начали происходить в корпоративном секторе, С постоянством, достойным лучшего применения. Тех, кто, как и я, разыскивал пропавших уже немало. Я понял, что это не случайность, и собрал их. Держимся друг друга и следим, не прибудет ли еще нашего полку. На днях удалось проникнуть в инфоцентр, чтобы добыть недостающие данные и увести их отсюда с помощью Джессы. Хэн задумчиво побарабанил пальцем по окну. Сказанное объясняло, почему Джесса проявила такое участие в отношении рэкона и его группы почему была полна решимости сделать все чтобы оказать помощь которая им требовалась дочь дока по всей видимости надеялась что рэкон добившись успеха в собственных розысках заодно поможет ей найти отца мы находимся здесь что- то около одного стандартного месяца продолжал рэкон и большую часть этого времени я потратил на то чтобы найти окна доступа в их систему, при том, что считаюсь неплохим программистом. Надо сказать, защита у них тщательно продуманная, но тот, кто ее делал, богатым воображением не отличался». Хен подобрался на сиденье, не сводя взгляда с Рекона. «И в чем же оказался секрет? Пока не могу сказать точно, но я практически уверен и имею веские доказательства. Для окончательного вывода, Мне нужна последняя сверка данных с теми, которые я собираюсь извлечь из компьютера. Терминалы в центре снабжены встроенными ограничителями безопасности. У меня нет ни ресурсов, ни технических деталей, ни времени, чтобы самому сконструировать устройство для проникновения в систему. Но я не сомневался, что джесс и ее техники сделают именно то, что мне нужно. Следовательно, риск обнаружения существенно уменьшится. Кстати, Реккон, я кое-что вспомнил. Ты сказал, что есть еще какая-то важная причина, по которой нам следует отправиться с тобой в центр. Что это за причина? На лице Рэкона явственно проступило огорчение. Экий ты настойчивый капитан! Хэн ждал. Рекон, подумав начал, я очень тщательно отбирал своих компаньонов. У каждого из них пропал кто-нибудь из близких, и все же. Хэн выпрямился. «Среди вас есть предатель!» Рэкон удивленно посмотрел на него. «Это не просто догадка», — продолжал Хэн. Такая был у Джессы, на нее напали. Корвет Тарки послал звеной истребителей, чтобы уничтожить базу. Корпоративный сектор слишком велик, чтобы они могли наткнуться на нас случайно. Вряд ли. Это нападение наводит на мысль о шпионе, но не среди персонала самой базы» иначе спуны не стали бы высылать разведчика, а сразу нагрянули бы со всей своей мощью. Похоже, под подозрением у них оказались несколько солнечных систем, и они их проверяли. Он удовлетворенно откинулся назад, гордясь тем, что сумел выстроить столь убедительную логическую цепочку. Лицо Река нас застыло черной маской. Он ответил Хэну. «Джесса, передала нам перечень мест» где мы сможем выйти с нею в контакт в случае непредвиденных обстоятельств или если обычная линия связи окажется уничтожена. По всей видимости, там значилась и эта система». Соло удивился. «Обычно Джесса никому не доверяла информацию такого рода. Наверное, думала, что Рэкон — ее последняя надежда в поиске отца. «Все ясно. Среди вас есть кто-то, кто служит и нашим, и вашим». «Имеются какие-нибудь предположения?» «Нет. Правда, два члена моей группы уже погибли. И совершенно ясно, что среди них предателя не было. Более того, я убежден, что они вычислили его. Были определенные указания на это. Когда я в последний раз беседовал с одним из них по компьютерной сети, как раз перед тем, как он погиб, это я учел, именно поэтому никому не рассказал о вашем прибытии. И сам приехал встречать вас. Мне нужна ваша помощь. Нужно сделать так, чтобы предатель не поднял тревогу до нашего отлета». «Я вызвал их всех в свою контору, ничего не уточняя».